Мужчина неопределенного возраста в черных очках с коротко стриженными белыми волосами подошел к трансформаторной будке, огляделся по сторонам и открыл железную дверцу с изображением черепа и грозной надписью «Высокое напряжение опасно для жизни». За дверцей оказалось хитро сплетение разноцветных проводов. Мужчина без опаски взялся за эти провода и потянул в сторону, как дверцу шкафа-купе. Провода вместе с задней стенкой отодвинулись, и за ними оказалась уходящая под землю железная лесенка. По этой лесенке мужчина спустился, открыл еще одну дверь, она была заперта на ключ, нажал на кнопку выключателя, вспыхнул свет. Мужчина находился в обычной, скудно обставленной комнате без окон. Здесь были рабочий стол с компьютером, пара стульев, небольшой шкаф, узкая кровать. Еще один стол, на котором стояли электрический чайник и кофеварка. Был еще отгорожен уголок, где помещались душ и унитаз. Первым делом мужчина заправил кофеварку, засыпав в нее двойную порцию кофе. Когда кофе был готов, он выпил его двумя глотками, затем сел за рабочий стол, поставил перед собой настольное зеркало, снял темные очки. В зеркале отразилось худое, костистое лицо, с белыми глазами без зрачков. Мужчина усмехнулся и вынул белые линзы. Теперь глаза у него были обыкновенные, блекло-голубые, с обычными круглыми зрачками. И все лицо его при этом утратило свою пугающую загадочность. Мужчина провел длинными пальцами по лицу, как бы снимая с него усталость. Затем он выдвинул ящик стола, и достал оттуда резную шкатулку из темного дерева. Открыв эту шкатулку, он достал из нее четыре вещи. Толстую старинную книгу в потертом кожаном переплете на каком-то загадочном древнем языке, старинный серебряный канделябр на две свечи, хрустальный шар размером с теннисный мяч и массивный серебряный перстень. На этом перстне был выгравирован странный символ – восьмиконечный крест, вписанный в пентаграмму. Мужчина прижал перстень к губам, прошептал несколько слов на загадочном языке, затем надел его на указательный палец правой руки. В канделябр он вставил черные свечи, зажег их и бережно взял в руку хрустальный шар. Он стал медленно поворачивать шар, глядя сквозь него на пламя свечей, и тихо произносить странное заклинание на незнакомом гортанном языке. Вскоре внутри шара заклубилось золотистое облачко. Это облачко сгустилось, меняя форму. На какое-то время оно стало похоже на старинную масляную лампу. Затем оно изменилось. Теперь в нем можно было увидеть женское лицо. И снова облачко изменило форму. Оно стало похоже на какой-то небольшой дом. но тут же смешалась и утратила форму. Мужчина выругался на незнакомом языке, встряхнул шар, посмотрел сквозь него на пламя, но в шаре по-прежнему клубилось только бесформенное золотистое облачко. Тогда мужчина положил шар, не оправдавший его надежд, открыл старинную книгу и начал читать ее вслух, нараспев, произнося странные гортанные слова. Так он читал около получаса. и его голос в процессе чтения становился все сильнее и громче. Постепенно голос его изменился. Теперь казалось, что не он читает древнюю книгу, а сами ее страницы оживают и звучат странным гипнотическим голосом, не имеющим возраста и даже пола. Наконец этот голос замолк, и в комнате наступила тишина. Мужчина встряхнул головой, Словно стряхивая из себя гипнотическое оцепенение, вызванное древними словами, он снова вставил в глаза белые линзы, взглянул на себя в зеркало и удовлетворенно ухмыльнулся. «Придется делать все самому».